Глава 7. Эдвард Тойвович, Виктор и Виктория сели за столик дальше того места, где сидели до этого. Стоило моей пятой точке опуститься на мягкий диванчик, как к столу подбежала Маша, и после короткого кивка босса убежала за новой порцией кофе. Ярослав начал говорить Лане, Твоим первым спаринг-партнером стал Виктор, но не просто так. Он носитель редкого дара. Думаю, Лена тебе уже о нем рассказала. Говоря это, он покосился на брюнетку через четыре столика от нас, но ответа на вопрос он не требовал. Продолжил дальше. «Во время твоей первой победы над Диким ребята заметили у тебя странную особенность. Ты, как бы правильно сказать, слишком быстро адаптируешься к своему противнику и делаешь это не физически, а с помощью своего симбионта». Посмотрел он на меня взглядом, в котором я ничего не мог прочесть. Мужчина словно сканировал меня в этот момент. Я в корне не понимал, к чему он ведет, тем более, что я не понимал, где это и когда я адаптировался. В бою с Виктором тебе хватило первой серии ударов твоего партнера по спарингу, чтобы несколько изменить особенности своего тела. Это определенно дар, и дар, который ты пока не контролируешь. И он не то чтобы редкий. Таких, как ты, просто нет в природе. По крайней мере, ни я, ни кто из моих знакомых таких еще не встречал. А это, поверь, говорит о многом. Но, возможно, это сказываются именно особенности Аляева. «И в чем заключается его суть?» — спросил я, когда Лаан замолк. «Ну, адаптацию можно по-разному понимать, если честно, а кактус как-то не особо распространялся о своих способностях». «Пока мы это полноценно не проверим, увы, я не смогу дать тебе правильный ответ. Но могу лишь догадываться, каким бы сильным ни был твой противник, твои особенности все равно выровняют твой шанс на выживание или на победу. Это навык выживания с одной стороны, а с другой — память симбионта Михаила. Он помнит подобного противника и предугадывает его, читает». «Только вот твое тело пока не может справиться с его скоростью мышления. Тебе нужно развивать силу и свое слияние с симбионтом». «Что было в случае с Виктором, ты помнишь?» Виктор натянул на себя самодовольную улыбку. Он покосился на меня, но говорить, а точнее подсказывать, не стал. Мне же потребовалось чуть больше минуты, чтобы вспомнить этот короткий отрезок поединка и сделать хоть какие-то выводы. «Я сам стал быстрее». «После первых ударов ускорился, предвидел почти каждую атаку, потому что они стали для меня более предсказуемыми, но и...» «Именно!» — воскликнул Лан и щелкнув пальцами, показывая весьма несвойственную ему эмоцию, как мне казалось. «Ты изменился. Стал сильнее и ловчее. Бьюсь об заклад. Если ты встретишь на своем пути ловкача, тебе будет не так сложно привыкнуть к их стилю ведения боя после Виктора» а он, повторюсь, редкий носитель подобного типа. Аляев сражался с Виктором, правда, давно, еще до его пика способностей. Поэтому, да, ты смог перенять память симбионта. Я понимал все, что он говорит, но не понимал, для чего они меня позвали. Уж явно не для того, чтобы сказать мне, какой я особенный и такой хороший. И чутье меня не подвело. Как только Маша принесла нашей скромной компании по чашке ароматного кофе, Разговор ушел совершенно в другое русло. том, что ты особенный носитель, я и не сомневался», — скромно начал говорить Эдвард, переходя к основной части разговора. «А это говорит нам только об одном. Тебя стоит тренировать гораздо серьезнее, чем остальных. По совершенно иной методике». Сейчас он повернулся к Виктории и Виктору. «Я открою небольшую тайну нашего новичка. Но учтите...» «Об этом знать кому-либо другому нельзя. Если кто-то из вас позволит навлечь на юношу проблемы из-за своего языка, пеняйте на себя». После слов «пеняйте на себя» парочка изменилась в лице. Побледнели, глаза выпучили, а затем начали слишком учащенно кивать. Видимо, для них его слова действительно были столь весомыми. Даже интересно, каким образом этот одноглазый старик подобного добился. Ярослав. «Девиант. Сильный. Очень сильный!» — строго посмотрел хозяин кафе на своих подчиненных. «И тренировки ему нужно устраивать не только против мутантов, но и против магов. Не знаю, много ли он сможет усвоить в бою против мага, но это лишь усилит его. А убийственно опасный наемник, вы сами знаете, на вес золота в нашем мире». Если мы сможем поднять его до высшего класса убийцы, мы получим сильнейшего соратника, который, разумеется, будет помнить, кому он обязан таким возвышением. Точнее, мы будем развивать его и давать ему воспоминания. Чтобы симбионт включал это все в разум Ярослава и сливался с ним дальше, он станет чем-то запредельно сильным. Виктор и Виктория смотрели на меня с раскрытыми от удивления ртами. Той Тойвович решил, что информацию о неразглашении стоит повторить. Ну а его слова о возложенных на меня обязательствах? Я всегда понимал, что ничего бесплатно не бывает. Надо лишь понимать, насколько всё это будет критично для меня в дальнейшем. Но, разумеется, никто не будет давать мне ответов на эти вопросы. Лишь после того, как парочка закивала в очередной раз, старик продолжил. Магов поблизости у нас нет. Учитывая нашу группу, мы владеем только двумя наемниками магического типа, Лена и Светлана. Боюсь, после боя Светланы и первой цели Ярослава, он и сам прекрасно понял, что она ему не годится в противнике, так? Он вопросительно уставился на меня, дожидаясь кивка. Но я не просто кивнул, я ответил. Я бы не сказал, что она по каким-то меркам слабая, если честно, начал я. Просто их бой мне казался больше постановочным. Словно они пытались показать, чья визуализация ветра более совершенная, а по факту я замолк, стараясь правильно подобрать слова. «Ну же!» — воскликнула Виктория чуть громче обычного. «По факту они все равно сильные. В самом начале, когда они начали свое шоу, меня просто сбило с ног, понимаете? Словно я и не 80-килограммовый парень, а так, пушинка. Магия разная бывает». Улыбнулась Виктория на этих словах, но больше ничего не сказала. «Думаю, если бы они не устраивали показательные приемы или как там это у них называется, то бой был бы быстрым. Это как выстрелить из пистолета». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Эдвард Тойвович. «Убить сразу, а не показывать, кто что умеет и может». Наступила тишина, которую нарушил Анна через пару минут. «Понимаешь, Ярослав, Мужчина со шарамами по всему лицу изобразил подобие улыбки. Такие сражения — бои между магами. И есть их суть, показуха и только. Есть, конечно, настоящие, как мы называем их между собой, боевые представители этой братьи, с весьма серьезными способностями, которые стараются убить как можно быстрее, а не показать себя ради эффекта, который они производят. «Света как раз из таких? Показушник?» Ответом был кивок. «Да и Лена наша не является боевым магом». Поэтому он вдруг оживился и посмотрел на парочку наемников. «Как вы смотрите на то, чтобы выставить нашего юношу на бои групп наемников?» спросил старик, посмотрев в первую очередь на своих подчиненных. Его заявление повергло всех в шок. «Меня, конечно, в первую очередь. О каких это боях он говорит, а?» А если кто-то узнает, кто я такой? А если перегну палку? Нет, конечно, как я уже понял, носители симбионтов благодаря, собственно, последним весьма крепкие ребята. Но и тут, получается, каждый получает что-то своё, и не факт, что все изменения пошли в хорошую защиту. Потом разбираться с проблемами, если я вдруг кого-то сильно покалечу. Не хотелось бы. Да и там явно будут те, кто уж точно знают, как использовать свои способности на максимум а не как я, который толком не понимает, на что он способен. В подобном непонятном состоянии я провел еще четверть часа, пока Лааны и его спутники, точнее, помощники, пытались донести до меня основную мысль и также суть этих самых боев. Среди групп наемников, которые по большей части главенствовали на нейтральных территориях, было нормой попробовать силу среди себе подобных. То есть получалось, что лидеры этих, м, так скажем, гильдий — не то чтобы науськивали друг на друга наемников из своих и чужих рядов, а пробовали их силы для того, чтобы в дальнейшем переманить на свою сторону более сильного игрока. Наемники — это все же не семья, а объединение людей под руководством одного человека, и они были вольны выбирать себе другой отряд, если им там предлагали лучшие условия. В моем случае никто из присутствующих не сомневался, что я откажусь от подобного приглашения, если буду постоянно побеждать и получу новые договоры на работу. Они знают мою тайну. И хоть в кодексе уже вписывались особенности девиантов, для них место в исследовательской лаборатории. Все-таки. Они тоже, как и дикие отклонения от общей нормы. И это все хотели изучить. Но, как я понимаю, при этом преследуя совершенно разные цели. «Группы девиантов существуют, в этом я уверен на все сто процентов», — заговорил Виктор. «Они скрываются от глаз остальных. Кто-то даже находится среди нас, как ты, и играет в свои шпионские игры». Он покосился на Лаане, но тот промолчал. «Сидят в наших гильдиях и выполняют рутинную работу. Я не думаю, что в ближайшее время ваше существование легализуют на уровне кодекса». «Слишком много в нем уже закрепленных традиций, которые мало кто хочет изменять. Поэтому тебе нет смысла уходить от тех, кто бережно относится к твоей тайне». «Ага, бережно. Ты только что об этом узнал от нашего начальника, и если бы не страх перед ним, ты бы...» Тут же на мои мысли откликнулся кактус, сидевший где-то в районе фикуса в горшке у входа в кафе. «Пришлось моментально выстраивать мысленный блок, чтобы этот товарищ не подслушивал меня». «Поэтому выставление тебя на бой против способных наемников в подобной манере, как это было у вас с Виктором, вполне себе норма», — продолжил Тойвович. «Тем более как таковой победы там не требуется. Пусть и будет приветствоваться, разумеется. Мы будем преследовать только одну цель — поставить тебя против более сильного противника или против наемника с особым даром. И если ты вспомнишь его...» или каким-то образом без воспоминаний симбионта сможешь его победить, будет проще. По крайней мере, сможешь предугадать его возможные действия, исходя уже из собственного опыта. Странно. Если припоминать слова «кактуса», то среди магов и мутантов очевидны «распри» или к наемникам это не особо относится. Этот же вопрос я и задал Эдварду. Тот покосился на меня как на приземлённого, но сказал, что мои знания слишком скудные. Дворянство не такое, каким я его представляю. Мы, высшие существа, способные пойти на компромисс. «Дворянство», — буркнул я, наконец, делая глоток из чашки. «Но мы же разные, а вы говорите про открытое сотрудничество с другим типом носителей». «Ярослав, маги и мутанты — те же яйца, только в профиль». Откуда ты вообще взял, что мы враждуем? Подсказал кто? Вот тут-то до меня кое-что дошло. Михаил Аляев, а не кактус, преподнес мне весьма неверную информацию. Не было и нет никакой войны и особо кровавых отношений между магами и мутантами. Они живут бок о бок и постоянно взаимодействуют друг с другом, пусть и не всегда это мирное сосуществование. А уж главам стаи аристократии вообще невыгодно, чтобы кто-то отбивал чью-то территорию или захватывал власть в чужих регионах. Это для каждой группы новые проблемы. И, как я понимаю, далеко не всегда такие группы даже на своей территории успевают всё контролировать. Будь всё иначе, то и нейтральных территорий просто бы не было. Нет, конечно, стычки случаются на фоне принадлежности к типу, но это лишь стычки. Нет такой ругани и недоверия друг к другу, как я думал изначально. У мутантов свои фермы, у аристократов подобие своих. И все они происходят от двух высших. Точка. То есть на территории магов могут спокойно гулять другие мутанты? Я тщательно вспомнил, что мне говорил кактус, и как-то мне все это начинало не нравиться. Слишком очевидно становилось, что он специально смещал акценты так, как было выгодно одному ему. Не очень приятное открытие, пусть я и подозревал подобное. Конечно, все носители симбионтов в момент, когда находятся в человеческой форме и не нарушают внутренний устав, являются обычными людьми. Как ты запретишь маленькому ребенку-мутанту, который получил симбионта по сути по наследству, играть на детских площадках садика в другом микрорайоне когда в его месте просто нет полноценного набора в группу. «Именно. Никак», — заговорила Виктория. «Мы существуем бок о бок долгое время, и если раньше еще были попытки перехватить территорию, то сейчас это просто бессмысленно. У каждого своя территория, свои законы и свой заработок. Менять менталитет других? Нас физически не так много, как кажется. И начать контролировать новую территорию с ее уникальными проблемами просто неблагоразумно. До меня не могло дойти только одно. Да, она, безусловно, права, и об этом я мог и сам догадаться. Но зачем Кактус врал мне? Вроде бы мы связаны с ним и весьма крепко, а доверительные отношения рушатся на глазах. Поговорить с ним об этом? Пожалуй, нет. Время покажет, но отныне я буду тщательно проверять всю информацию, которую он мне выдает. А то кто знает, куда меня заведет этот хвостатый манипулятор. Бывают оспариваемые границы территорий, продолжил за помощницу Ланы. Куда уж без этого? Но это было всегда под него попадает до банального магазин, площадка или целый дом. На этом все. Никаких войн, никаких акций, попыток свергнуть действующую власть. А вот как раз между своими весьма часто бывают попытки поглотить лидера и получить под свою власть большее количество представителей своего вида. «Это редко, но бывает. У магов, впрочем, всегда то же самое, что и у мутантов». Добавить было нечего. Я просто молчал, хлопая глазами, слушая все это. «На то мы и считаемся дворянами», — разговор Тойвовича подошел к концу. «Перед тем, как сделать ход, думаем наперед, во что это выльется и что из этого будет хорошего или плохого». Тем более нас не так много, как хотелось бы, и при желании всех носителей симбионтов можно устранить, пусть и рискнувшись сделать это, умоется кровью. Именно поэтому все разборки происходят без внимания обычных людей и только между собой. Отсюда есть такие территории, как наша, нейтральная, кусок полноценной общины, которую физически не проконтролировать сверх нормы. И именно так появились лидеры гильдий. Мы тот же закон и порядок, как и любая глава стаи или клана. И на нашей территории никто не позарится. А как же охота на мага на территории другого клана? Приходил полицейский, помните? Выдавал нам разрешение на это. Это другое, Ярослав, покачала головой Виктория. Это все относится к наемникам и к боевым единицам. Ты как раз таким являешься. У нас очень чёткое разделение классов. Ты, как и многие наёмники, носители симбионта второго класса, обычный житель, имеющий лишь малую часть наших способностей, а именно слабого симбионта. Его силы лишь чуть-чуть отличаются от человеческих, и как ты ему запретишь гулять по городу или просто жить? Никак. Они не носят угрозы и по большей части являются жертвами». По поводу классов-носителей я услышал почти сразу после короткого объяснения разницы в расслоении общества. Информация на самом деле не особо полезная для меня, но она ответила на многие вопросы. Это хоть как-то прояснило открывшуюся мне картину мира. Только вот закончился наш вечер. Очень печально. По всем меркам возможного.